Глава шестая. Человек человеку, волк. Проснулся Леон рано, даже вопреки тому, что заснул уже, считай, под утро. Он тихо выскользнул из квартиры и вызвал лифт. Спустившись вниз, в вестибюль, он столкнулся с мальчишкой посыльным, на вид чуть младше самого Леона. «Господин, это ваше!» Он вручил Леону небольшой конверт. Леон поблагодарил пацана и отправился на выход. По пути он распаковал конверт. В нем оказалась карточка пропуск. Именно с ее помощью можно было попасть назад в апартаменты Рома. Леон вышел из жилого комплекса и отправился в сторону трюма. Лавка серого узла, как и было обещано, попалась всего через метров триста. Леон открыл дверь и ступил внутрь. Назвать это лавкой не поворачивался язык. Скорее, это был антикварный магазин. Все полки, столы, стеллажи и витрины были забиты диковинными вещами. Они выглядели старыми, покрытыми толстым слоем пыли. Вот только если приглядеться, то сразу становилось понятно, что ни одна из вещей не похожа на земной антиквариат. Платы, некие устройства, детали, запчасти. Казалось, ты попал на склад техники. Вот только заброшенный склад, в который уже много дней, если не лет, никто не заходил. Серый узел обнаружился зачем-то вроде прилавка. Он сидел в мягком кресле, явно скрученном с мостика какого-нибудь космического корабля, закинув ноги на один из столов. «А, Леон!» — сказал он, словно ожидая увидеть его прямо сейчас. «Вот и молодец, что пришел! Ну что, будем решать твою проблему?» «Какую именно?» — Так отсутствие нейросети. — Хотелось бы. Есть что предложить? — Как тебе сказать? Я ведь не специализированный магазин. — Это там ты сможешь найти модели, заточенные на определенные цели. — А у меня что завалялось, то и предлагаю. — И что же у тебя завалялось? — Порт. — Ну что же, если больше ничего нет... На самом деле Леон очень обрадовался такой новости. Вчерашняя программа описывала нейросеть в целом, не вдаваясь в подробности того, какие существуют модели и чем они отличаются друг от друга в деталях. Из всего сказанного Леон пришел к выводу, что, во-первых, есть нейросети облегченные, представляющие собой, скорее, банки памяти, Подобные вариации предпочитали люди, идущие по гуманитарным специальностям. Всякие философы, историки, аналитики, прогнозисты, для которых именно знания являлись главными. А вот с техническими науками все было сложнее. Скажем, для химика предлагались несколько вариантов. Или для того же инженера. Подобные сети затачивались под дальнейшее развитие. К примеру, инженер мог в будущем стать конструктором, разработчикам или же остаться практиком, занимающимся обслуживанием важных узлов и систем станций, кораблей, в зависимости от собственных жизненных планов, и предстояло выбрать подходящую нейросеть и ее модель. Существовало различие и по количеству имплантов, которые можно было подключить. Ограничение обосновывалось тем, что нельзя было поставить пятый имплант на сеть, рассчитанную на четыре, В таком случае эффективно работать не будет ни один. Или вообще начнутся проблемы со здоровьем. Перегруженная сеть очень сильно бьет по владельцу. А само ограничение обосновывалось тем, что изначально специализированные сети, проще назвать их узкопрофильными, модифицированными, уже имели дополнительные возможности. К примеру, те же сети, которые подходили к гуманитариям, изначально были оснащены дополнительными модулями памяти поэтому установка дополнительных имплантов была ограничена. Слотов было меньше, чем в дефолтной сети, или же сеть пилота, заточенная на быстродействие. Сразу подстраивала мозг владельца на определенный такт и заставляла мыслить и действовать быстрее, воспринимать окружающие в бешеном ритме, предлагая установить только один дополнительный модуль памяти, причем маленький, в который можно было сохранять только буферные данные с картриджей знаний. Зато была возможность подключить всевозможные импланты, способные увеличить силу, скорость, восприятие и так далее. Леон пока не знал, какая сеть ему нужна. И с этим стоило еще долго разбираться. Но как это сделать, если ты не можешь получить доступ к информации, если у тебя нет нейросети? Все оказалось просто. Многие до совершеннолетия... Не устанавливают нейросеть вообще, вместо этого используют ее облегченный вариант, лайт-версию, так сказать. И этот вариант именовался как порт. И являлся наиболее популярным вариантом для тех, кто не хотел или не мог установить полноценную нейросеть, был не в состоянии обучаться обычным способом на протяжении нескольких лет. Портовики, как называли пользователей данного устройства, могли быстро освоить какую-то работу, но стать профи в этой области, самосовершенствоваться в дальнейшем, были не в состоянии. Словно тебе дали чемодан со знаниями, ты не можешь дополнять его содержимое и пользуешься тем, что есть. Но стоит у тебя забрать этот самый чемодан, и все, ты снова не умеешь ничего». Данное устройство, выглядевшее как наручные часы, только более громоздкое, носилось на руке, оснащалось собственными блоками памяти, в которые можно было загрузить те или иные практические или теоретические знания. Кроме того, именно это устройство являлось тем самым адаптером, позволяющим человеку без нейросети пользоваться всеми благами общества и современными устройствами. К примеру, ты хочешь стать таксистом. Для этого необходимо научиться водить глайдер, летающий аналог земного автомобиля. А в свою очередь для обучения навыкам водителя глайдера необходимы и другие знания, умение ориентироваться по знакам, хотя бы теоретические познания в принципах работы глайдера и так далее. Вот в этом случае и приходил на помощь Порт. Знания не переносились в мозг, пользователь сам их не запоминал, но водить глайдер, знать все правила он мог. Стоило лишь забрать порт, и все. Человек забывал не только, как пользоваться летающей машиной, но даже и, что обозначает тот или иной знак. Конечно, если этой информации у него не было раньше, или он не потрудился ознакомиться с ней, изучить ее традиционным способом. Порт являлся урезанной, очень простой копией нейросети. А еще у него был очень большой плюс – с его помощью можно было подключиться к любому устройству, будь то головизор или целый крейсер. При этом человек словно ощущал себя единым целым с машиной. С тостером, конечно, или головизором подобные ощущения не появлялись. Но водитель глайдера, к примеру, полностью ассимилировался с летающей машиной, считая себя ею. Он чувствовал, ощущал все, что с ней происходило. Фактически можно было сказать, что он сам является глайдером. Именно поэтому многие профессиональные гонщики, даже пилоты боевых истребителей, предпочитали вообще не ставить себе сеть, довольствуясь только портом. Но был у такого подхода и существенный минус. И даже два. Во-первых, когда водитель такси подключался к своему глайдеру, он отключался от реальности. С ним нельзя было поговорить, он не реагировал на боль, дискомфорт. Все это существовало для него в виде пиктограмм, возникающих перед глазами, и тогда он вынужден был останавливать глайдер, отключаться от него и решать проблемы своего бренного тела. Во-вторых, как уже говорилось, порт был ограничен в возможностях, и с его помощью можно было ощутить себя целым крейсером или линкором. Вот только с тем объемом знаний, который вмещал в себя порт, этим огромным организмом, которым и являлся «Звездолет», Управлять было чрезвычайно сложно, а точнее – невозможно. Человек становился эдаким парализованным инвалидом, имеющим вроде как здоровое тело, но не способным пошевелить даже пальцем. А в случае, если тело – звездолет, включить щиты и задействовать двигатели, использовать орудия. Для управления крейсером необходимо несколько человек с портами – каждый из которых выполнял то или иное действие, отвечал за отдельное устройство. Один управлял щитами, другой – двигателями, третий – орудиями, или вообще на каждое орудие нужен был отдельный человек-оператор. Была и альтернатива – специализированная нейросеть с возможностью подключить к ней и отдельных устройств, не управлять, но контролировать работу устройств, находящихся в ведомстве ИСКИНов». Таких людей называли капсулерами, и их сети стоили очень дорого. Рядовой работяга даже помечтать не мог о подобной покупке, хотя и у капсулеров были свои минусы. К примеру, многие подозрительные личности воспринимали капсулеров как мешок с ценностями и вели за ними охоту, желая выпотрошить. Короче, если собираешься жить на планете... Порта тебе будет вполне достаточно, а вот если своей стезей решил выбрать одну из космических профессий, забудь об этом устройстве и думай, какую нейросеть будет лучше установить. Конечно, если деньги у тебя есть. Для Леона же, который еще не определился ни с профессией, ни даже с собственными планами на будущее, порт был спасением и возможностью отсрочить. Необходимость установки нейросети — но потом, а за отведенное время он собирался узнать как можно больше о существующих моделях, подобрать для себя оптимальную. — Ну, парень, извини! — развел руками серый узел. — Нейросети у меня нет. Да даже если бы и была, сами бы мы ее не поставили. — Все нормально. Спортом ведь я смогу полноценно заниматься сканированием. — Если ты загрузишь знания, да. «Но до уровня Рома, конечно, не дотянешь. Нужна практика. Да это понятно. Хотя бы не вручную все делать. Уже проще. Ром за секунду делает то, что я могу выполнить минут за десять». Надев на руку устройство, Леон тут же подключил к свободному слоту чип с данными основ сканирования и практических примеров размещения зондов. «Вот спасибо», — сказал Леон. «Ну, пойду будить Рома. Чего зря, время терять. Надо зарабатывать». — Постой. — Да? Ты ведь военный, парень? У меня глаз наметанный, такое сразу вижу. — Учился, да? — Так может, и к черту этот сканинг? Я могу тебя устроить в регулярную армию кадарцев. Если покажешь себя, через пару лет в офицеры выбьешься. У нас все равны, нет ограничений по национальности, если ты, конечно, не Иланте. Он зло усмехнулся. А он задумался над подобным предложением. С чего вдруг Серый Узел такое ему предложил? «Почему ты мне помогаешь? Я получу хорошую премию за перспективного новобранца и помогу устроиться тебе в этом мире. Это наверняка копейки по сравнению с тем, что вы сейчас задумали с Ромом. Да и на филантропа ты не очень-то похож. Не всегда и не все измеряется только деньгами». Леон задумался. Он с детства хотел стать кадровым военным. Он бредил космосом и знал, куда поступит на учебу, когда достигнет определенного возраста. Но перед глазами вновь возникло лицо Кира, обреченное и уверенное в своей непогрешимости. Вспомнился собственный крик, адресованный улыбашке, требующий обезвредить, остановить Кира. И вновь эти лицо и глаза. Обреченность и готовность к смерти. Леон не такой. Он не готов расстаться с жизнью только из-за приказа, потому что кто-то там сказал, что это правильно. Он почувствовал, что покраснел. Такие мысли показались ему признаком трусости. Но ведь он не трус. Он не боится смерти. Он просто хочет сам решать, ради чего жить и умирать. Он хочет сам принимать решения, и если его когда-нибудь загонят в угол, у него не останется выбора». Тогда он сделает то же, что собирался сделать Кир, но сам, по своей воле, а не по прихоти каких-то там замшелых генералов. — Извини, — вздохнул Леон, — но я завязал с карьерой военного. Не мое это. — Ну, как знаешь, — кивнул Серый Узел, все это время внимательно наблюдавший за Леоном, внутри которого кипела самая настоящая схватка с самим собой. — Если вдруг передумаешь... Немея вот уже вторую неделю добиралась к системе, указанной в эскине погибшего старателя. За это время на нее дважды пытались напасть пираты. В одной из систем на них устроили ловушку, разместив сеть, активирующуюся при попадании в нее корабля. Также в системе была и ловушка, блокирующая работу варп-двигателя. Пожалуй, именно это устройство ли он назвал бы самым подлым. Именно с его помощью пираты могли резвиться даже в относительно безопасных системах. Принцип ее размещения был прост. Большинство пилотов через проходную систему летели напрямик, появлялись в воротах и тут же, включив варп-двигатель, позволявший двигаться по системе с неимоверной скоростью, летели к другим воротам. И где-то посредине этого пути, в пустом космосе, где нет ничего, Их ловушка и ждала. Корабль неожиданно выходил из варп прижима, замедлялся и попадал прямо в лапы пиратов. Однако Ром был опытным пилотом и никогда не летал через систему к точке назначения по прямой. Он всегда выбирал обходной путь. «Лучше потратить несколько часов или даже дней на приступы паранойи, чем лишиться всего из-за банальной лени, — говорил он. В той злополучной системе так и получилось». Когда они вошли в нее, ничто не предвещало беды. Полная тишина. Ром тут же направил корабль к ближайшей планете, но остановил полет на половине пути. «Что случилось?» — не понял ли он. «Так надо». «Почему?» «Возле ворот нас тоже могут поджидать, но там пиратам опасно, тем более если они проделывали такой финт, ловили кого-то прямо возле врат». «Есть вероятность, что следующий гость в этой системе окажется боевым кораблем, цель которого и есть, пираты». «А почему мы не долетели до планеты?» «Там тоже может быть противник. А так мы сейчас в открытом космосе, без всяких ориентиров возле нас. Чтобы напасть, нужно будет сначала нас вычислить». «А что помешает?» «Ты?» «Я?» «Ну да». «Ты должен следить за сканером. Если засечешь чужие зонды, нужно срочно убегать. Особенно если зонды будут не исследовательскими, а боевыми. Они специально заточены на поиск кораблей». «Понял». Затем, пока Ром просчитывал маршрут через очередную систему, Леон без устали следил за показаниями приборов. Однако ничего подозрительного увидеть не удалось. И именно тогда это и началось. «Срочно! Нужна помощь! Атакован неизвестными мои координаты!» «Это что?» — удивился Леон. «Где он?» «Вот здесь!» — Ром тыкнул пальцем в экран, указав на точку в пустом космосе. «Ловушка? Заманивают ложным сигналом о помощи?» «Да нет! Скорее всего, действительно, один из наших коллег попал в переделку. Эта точка как раз напрямую между вратами». Словно в подтверждение этого раздался голос на общем канале. «Атакован неизвестными, используют стазис-сеть и варп-блокиратор. Нужна помощь». «Ну понятно», — хмыкнул Ром. «Что? Вот как раз этот бедолага поленился летать правильно и полетел к вратам напрямую. Судя по координатам по пути, его перехватили пираты. Сейчас потрошат». «И что, мы не будем ему помогать?» Ром молча покачал головой. Но почему? Все сканировщики знают о том, как нужно летать так, чтобы тебя не поймали. Это азы профессии. Все отлично знают, что наши корабли неполноценные боевые. Они заточены на поиск и драки с охранными дронами сгинувших. Каждый сканировщик знает, что если на тебя нападет пират, у тебя будет мало шансов. Да чего там, их вообще не будет. Но этот ленивый ублюдок, который зовет на помощь на общей волне... Прекрасно знал все правила и знал, чем рискует, но ему стало лень действовать правильно, позаботиться о своей безопасности. Так почему теперь я должен лететь к нему на помощь? При этом с большой вероятностью ничем помочь не смогу, лишь следом за ним также лишусь корабля и жизни. Но ведь это неправильно. Ну так выйди и беги к нему на помощь, хмыкнул Ром. Леон обиженно замолчал. На помощь, на помощь! Продолжал уже орать динамик, включенный на общую волну. Ром выключил его, оборвав очередной призыв о помощи на полусловие. — Как думаешь, сколько времени нужно боевому кораблю, чтобы уничтожить такой кораблик, как мой? — Минуту, не больше, — буркнул Леон. — А этот страдалец распинается уже как минимум три, — вновь горько усмехнулся Ром. — Знаешь почему? — У него корабль сильнее твоего? — Нет. — покачал головой Ром. — Скорее, еще хуже. — Так в чем же тогда дело? — Ему позволяют звать на помощь. Леон хотел было переспросить, но тут до него дошло. Сканировщика не уничтожили до сих пор только потому, что надеялись на то, что он своими криками приманит на огонек еще кого-нибудь. — Так-то, — хмуро сказал Ром, заметивший, как изменилось лицо Леона. Он перепроверил введенные в эскин данные и дал добро на выполнение. Корабль тут же начал движение. Разворот к первой навигационной точке, включение варп-двигателя, ускорение. Дальнейший путь они прошли без всяких сложностей. И вот оказались там, где и хотели. Система, в которой изгинул старатель, оставивший после себя эскин с координатами. «Сканируй», — приказал Ром, — «а я пока уведу корабль в какой-нибудь укромный уголок». Леон тут же дал залп пусковой установки, выбрасывающей зонды. Тут же приказал им разлететься по системе, сканируя пространство по пути. Это позволяло сэкономить время и быстро обнаружить все объекты в системе имеющиеся. Конечно, определить корабль пиратов, особенно если корабль находится в пассивном режиме, выключил двигатели, отключил щиты, перевел генератор в экономный режим, было сложно, но все же шанс оставался. Но пока все было тихо, странностей не наблюдалось. Спустя минут 10 удалось сигнал засечь. Сверившись с данными из на старателя, Ром пришел к выводу, что это и есть тот самый дата-центр, к которому покойному удалось добраться и от которого затем он еле удрал. Тут же Ром переместил корабль куда-то вглубь системы. Во всяком случае, Леону так показалось. На самом же деле они пролетели всю систему насквозь и появились на самом ее краю. Что за странный маневр, удивился Леон. «Нужно было проскочить сквозь всю систему», — ответил Ром. «Хотел посмотреть, нет ли каких-либо объектов в центре». Леон только сейчас обратил внимание, что сканер корабля стоял на самом широком разрешении, а значит, мог засечь искусственные объекты даже на огромном расстоянии от себя. Однако ничего такого по пути не попалось, и Ром успокоился. Все, ищем дата-центры», — приказал он. А сам начал разворачивать мобильное депо. Леон вздохнул. «Если Ром решил выкинуть депо, значит, он ждет крупных неприятностей. Ну да, Леон вспомнил, дроны тут опасные».